В то время как архитектор вальяжно шел к Джой, видя свой пафосный монолог, никто не заметил Логана, ловко доставшего из воды автомат. Парень встал перед архитектором, наставив на него дуло. За спиной мужчины в истеричном оживлении зашевелилась охрана. Они проморгали нападение, и теперь их работодатель оказался в весьма опасной ситуации. Логан прятался за архитектором, угрожая оружием. Вести прицельный огонь по парню не было возможности. Шальная пуля могла попасть в спину предводителя в черной мантии. — Не стрелять! — закричал архитектор. — Повторяю, не стрелять! — Страшно, сука! Впервые за долгое время Логан улыбнулся. По его телу прокатилась волна блаженства. Теперь он хозяин положения, чего не было уже очень давно. Наконец-то он сможет поквитаться за все. — Скажи! «Поганый ты урод! Каково это смотреть в глаза смерти?» Логан поднял ствол, направив его в лоб человека напротив. «Ноги трясутся, голова кружится. Думаешь, он выстрелит?» «Не теряя самообладания, спросил архитектор, сколько он пролежал в воде?» «Это АК-74», — ответил Логан. «Конечно, он выстрелит. Не зря ты вооружил своих псов такими пушками». Услышав это, архитектор проглотил ком в горле. По лицу промчалось мимолетное сомнение. Парень знал, что говорил. Судя по его глазам, он настроен весьма решительно. У Логана есть то, чего нет у архитектора. Ему некуда отступать, незачем бежать. И сдаваться он точно не станет. А это гораздо все усложняло. Неужели он попался? Неужели архитектора... Смог обхитрить недоделанный гангстер с крашенными волосами и кольцом в носу. «Джой — Джой! — крикнул Логан. — Уходи! Вылезай из этой ямы и беги! Беги, пока хватит сил! Среди каменных стен голос парня звучал громко и отчетливо. Он отдаст долг. Пускай ценой своей жизни, но он спасет Джой. Именно из-за него она попала сюда, потеряв душу и человечность. И кто, если не он, обязан вернуть ее в мир? где царство теней бывает только в ночных кошмарах. Джой, прошу тебя, убирайся отсюда, к чертовой матери! Держать архитектора на прицеле оказалось задачей весьма затруднительной для такого уставшего тела, как у него. С каждой секунды силы покидали, а дула опускалась все ниже. Логан не знал, сколько времени сможет простоять. Оставалось надеяться на то, что его хватит для того, чтобы Джой могла уйти как можно дальше. Джой. Голос архитектора прозвучал, как мурлыканье, мягко и нежно. «Мой личный феникс, восставший из пепла. Моя огненная птица, познавшая огонь, но опалив свои крылья, ставшая еще сильнее. Заткнись!» — холодно, без эмоций, — сказала Джой. Убрав очередной кирпич, она собралась выбраться на волю, совсем не обращая внимания на речь больного психопата. «Ты проиграл. Смирись. Не всегда партия должна быть за тобой». Скоро от твоих угодий не останется и камня. Я позабочусь об этом. Еще один кирпич выпал из стены. Появился проход, через который можно было выбраться без труда. Свежий воздух ласкал ноздри. Утренний свет гладил грязную кожу, истосковавшуюся по ультрафиолету. Оставалось сделать лишь шаг. — Она жива, — сказал архитектор. Всего два слова, пробившие брешь в обороне. Два слова, заставившие Джой остановиться. Два слова, которые могли вернуть надежду. Повернув голову назад, Джой внимательно посмотрела на человека, превратившего ее в монстра. — Это невозможно. Я сама убила ее. Вонзила лезвие в сердце Линси. Оборвала ее страдания. — Не слушай его, Джой! — закричал Логан. — Он пытается запутать тебя. Он лжет. Эта гнида просто тянет время. Приказав бойцам опустить оружие, архитектор сделал шаг вперед, упершись грудью в дуло автомата. Он вновь стал властным и собранным. Зеленые глаза запылали уверенностью. Есть люди, у которых сердце с правой стороны. Ни единый мускул на лице архитектора не дрогнул. Он говорил без тени лжи. Это редкое явление, но оно встречается. Ты не убивала свою лучшую подругу, Джой. Линси до сих пор жива. «Джой, проваливай, не слушай его!» «Убей Логана, и я отведу тебя к ней», — сказал мужчина. «Он врет», — закричал парень. «Убей его, и ты вновь увидишь Линси. Закрыв глаза, Джой пошла в сторону парня, что всеми силами пытался сохранить ей жизнь.